ЗАВЕЩАНИЕ Воздушный объект правителя мягко приземлился на побережье острова дождей. Когда там началась очередная гроза, море было черным от постоянных сотрясений дна, берег мелко вибрировал. Раскаты грома, вспышки молний и крупный хлесткий дождь дополняли эту вполне правдоподобную картину катастрофы. Хотя порвы ветра оказались несколько вялыми для такого света Киберпространство острова пыталось раскрасить надвигающуюся тьму в более приятные тона, но мрачное движение свинцовых туч завораживало гораздо сильнее огней иллюминации. И хотелось смотреть только в небо. Правитель поднял взгляд вверх, и его лицо омыли потоки дождя. Государь провел рукой по волосам, стряхивая крупные капли, и глубоко вдохнул влажный воздух. После сухости... В кондиционированных помещениях запах грозы казался удивительно приятным и возбуждающим. Он вызывал в памяти воспоминания о нежной земле, суровом Титане и сотнях других освоенных людьми планет. По прихоти загадочного вселенского разума грозы были единственным звеном по-настоящему связующим метрополию и колонии. Даже на самой далекой планете, на другом краю галактики, гроза до мелочей походила на земную. Раскаты грома, порывы ветра и бодрящий поток дождя. Возможно, так считал только правитель, но любая инструкция по превращению планет в подобие Земли предусматривала движение атмосферных фронтов с выпадением определенного количества осадков в виде дождя, в том числе грозы. Средние посили тайфуна и штормы. А поскольку этого требовала инструкция, созданные по ней атмосферные явления просто обязаны были походить друг на друга. Правитель сделал несколько шагов вглубь побережья и вынул пульт. Киберпространство услужливо создало прониза... пронизаемый дождевыми каплями виртуальный терминал, и государь отправил по его каналам сообщение ограниченного радиуса приема. То есть принять послание мог лишь тот, кто находился на обезлюдевшем острове дождей. «Туркин, вызываю тебя по правилам 3100...» — прочел Саша необычный для Весты текст. «Восточное побережье в полночь...» «Турист, от случайно не тебя?» «Меня!» — прерывая ужин, согласился Турист. «Ты же не Туркин, а кроме нас с собой читать по-русски здесь не умеет никто». Комаров снова взглянул на сообщение, и только теперь до него дошло, что текст действительно написан по-русски. «Так Титаны не только земляне, но и наши земляки?» – удивленно спросил Саша. «Не все», – ответил Туркин, – «но среди воинов русских больше половины. Такая уж мы нация». «Есть и поагрессивнее», – возразил Комаров. «Есть», – согласился Титан, – «но воин вовсе не обязан быть агрессивным». Он должен сочетать в себе множество качеств, среди которых агрессивность далеко не самое важное Образ мышления и характер славян наиболее близок к верному сочетанию. Увы, после японцев. Они, кстати, составляют вторую часть когорты воинов. «Интересно всё у вас устроено», — Саша восхищенно взмахнул вилкой. «Но ты же не станешь заниматься всякими глупостями. Ну, отвечать на этот вызов, например. Видишь подпись?» «Попов», – прачал Саша. «Ты ему что-то задолжал?» «Я провалил его на предпоследнем испытании», – ответил Туркин. «Я тебе уже говорил, что подготовка воинов отличается особой изуверской системой». Последний отсев происходит после сдачи трех с лишним тысяч сложнейших экзаменов. Среди претендентов он называется полуфиналом. Двое кандидатов с настоящим оружием, правда ослабленной мощности, сходятся в открытом бою и дерутся до тех пор, пока один не победит. Я сдавал этот экзамен против Попова. В результате он вылетел из программы за два шага до получения мундира. «И с тех пор он не может тебе этого простить?» — Комаров усмехнулся. «Знакомая история». «Ему не удалось разрушить мой мир до подхода патруля, и теперь он решил пойти в — продолжил Туркин. «Недоучки чаще всего стараются каким-либо образом забыть о своем горе». «А этот, видишь, не успокоился». «Постой, так этот Попов прилетел не с патрулем?» — Саша вновь обернулся к посланию. «Это правитель?» «Он самый», — подтвердил Титан. «Ну конечно!» — Комаров хлопнул себя ладонью по лбу. «Теперь все сходится!» Попов правитель не просто из щейкотитанов, он недоделанный вояка. Вот почему местные солдафоны неожиданно оказались такими подкованными в боевых искусствах. Их тренировал почти абсолютный воин. Чего ему категорически не рекомендуется делать по всем формальным законам и неписанным правилам, заметил Туркин. Ну да это уже в прошлом, сейчас нам следует закончить текущие дела и приготовиться к поединку. «А другие титаны? Они же на стороне правителя. Тебе не выиграть схватку при таком раскладе!» — с опаской сказал Саша. «Ты мне нравишься, парень!» — титан хлопнул Комарова по плечу и рассмеялся. «Ты настоящий боевой товарищ! Однако твои опасения напрасны. Воины не станут вмешиваться в поединок при каких обстоятельствах. А я постараюсь затянуть драку на максимально возможное время!» «Остров должен рухнуть в бездну где-то к утру, а значит, с рассветом у меня появится шанс имитировать собственную гибель. И навсегда избавиться от преследования титанов». «Ты когда-нибудь бился шесть часов подряд?» 48 с усмешкой ответил Туркин. «Экзамен под номером 3000 ровно». «Серьезные вы мужчины», — с уважением проронил Саша. «Ты станешь первым из нас», — неожиданно пообещал Титан, — «если, конечно, этого захочешь». «Что за вопрос?» — воскликнул Комаров. «Только я вряд ли смогу пройти такие испытания. Этого и не потребуется», — успокоил воин. «Ты станешь первым по времени, а не по силе». на лице Саши отродилось смущение. «Это почетно», — строго заверил Туркин. «Я понимаю», — Комаров разочарованно вздохнул. «Это необходимо», — еще строже сказал Титан. «Когда придет время, тебя призовут на совет, и твой голос станет решающим в исключительно важном вопросе». «В каком?» «Сам узнаешь», — ушел от ответа Туркин. «А вдруг я приму неверное решение?» «Ты для этого слишком честен, так что не кривись и слушай внимательно. В моем времени все не так хорошо, как может показаться на первый взгляд». Если ты задумаешься, то поймешь, что превращение живых людей в непобедимые машины для убийства практикуют титанами не от хорошей жизни. Галактикой правит диктатор, и все воины находятся в его прямом подчинении. Он лично следит за их обучением, и даже те, что проваливают экзамены, остаются в поле его зрения, поступая на службу в полицию, сыскные агентства и прочие вооруженные государственные структуры. Нравится такое положение дел далеко не всем, но оппозиция слаба и ее демарши жестко пресекаются. Я попал в черный список случайно, меня просто подставили свои же товарищи, но диктатор никогда не слушает оправданий. С врагами он поступает очень просто, убивает их без всякого разбирательства. Я воин и убить меня трудно, даже таким же воинам, но подставка была сделана чисто. И никаких улик в пользу моей невиновности не осталось. А потому диктатор решил рискнуть и дать приказ о моем уничтожении. Мне, сам понимаешь, не оставалось ничего другого, как бежать, и вот оказался в вашем времени. Сначала я хотел остаться на земле, но тогда пришлось бы нарушить закон неприкосновенности времени, а я не преступник. Людям из моего века нет места в прошлом родной планеты». Можно было, конечно, подменить какого-нибудь человека и прожить его жизнь, придерживаясь известных рамок чужой биографии. Но такое существование недостойно Титана. Что то ухмыляешься? Это не бахвальство, а чистая правда. Осознав этот прискорбный факт, я решил подыскать себе местечко в другом времени. Но везде сталкивался с одной и той же проблемой. Личности великих людей либо оказывались слишком известны, либо несли оттенок патологии. А подменять простого обывателя мне было скучно. Единственный во всей истории человечества подходящий, но загадочный персонаж жил на рубеже второй и третьей эры. Он обладал не только подозрительно знакомыми знаниями и навыками, но и мелькал на протяжении рекордного времени. «Обычные люди столько не живут. Сначала я решил, что это и есть тот, кого я смогу подменить, не нарушая ход истории». Но потом до меня дошло, что этот человек не может быть заменен никем. Потому что это был первый абсолютный воин, неожиданно для самого себя закончил Комаров. Верно. Туркин удивленно поднял брови. «Продолжать? Или дальше ты все понял без комментариев?» «Дальше ты уже рассказывал», — ответил Саша. «Ты нашел Лавесту и решил спрятаться в толпе от обоих созданных людей». Но ваш диктатор оказался упорным малым, и одна из разосланных им во все концы галактик, галактики сыщиков обнаружил твою планету. Он очень долго искал тебя обычными методами, но вся жизнь на авесте была устроена так, что можно было бы найти кого угодно, только не тебя. И вот когда терпение сыщика лопнуло, он решил устроить провокацию. И она удалась, с горечью констатировал Туркин. А почему он не сразу вызвал Почему он сразу не вызвал тебя на дуэль? Наверное, не был уверен, что я здесь. Или хотел ударить как можно больнее, погубив не только меня, но и весь мир. Кто знает. Действительно, не все у вас в будущем идеально. Медленно подбирая слова, проговорил Комаров. Я бы даже сказал, все как раз наоборот. Дело Зайнулина живет и побеждает. Зависть, подлость и подлог... Теперь я не знаю, стоит ли бороться за такое будущее. «Стоит», — убежденно заявил Туркин. Так сказано в завещании Первого воина. Он пишет, что однажды его пригласили на совет, и после этого в галактике наступило окончательное равновесие. «Равновесие — это слишком нейтральное слово», — заметил Саша. «Оно может означать что угодно, ни хорошо, ни плохо». «Видимо, в этом вся мудрость», — Титан пожал плечами, — «за толкованием следует обратиться к первому воину». «Ладно», — сдался Комаров, — «доживем, увидим». «Увидишь», — согласился Туркин, — «однако нам пора, вот, держи». Он вложил в руку Комарова сверкающий шар вариатора. ведь зачем?» — удивился Саша. «Он поможет тебе проникнуть на корабль правителя», — пояснил Титан. «Не бойся, эта фортуна создана мной совсем недавно и знает о тебе все подробности». Она поможет не только беспрепятственно покинуть Авесту, но и хорошенько изучить содержимое бортового компьютера. Там ты найдешь массу полезной информации. Учебник для абсолютных воинов. Что-то в этом роде. Попов не смог отказаться от своей мечты и прихватил с собой больше половины трактатов, по которым нас обучали в Академии. Не обнаружил это, когда случайно влез в память его космолета. В его корабле есть всё необходимое, чтобы ты смог понять наше учение. Главное, не ленись. В гиперпространстве сейчас неспокойно, и твой путь к земле будет долгим, но если ты действительно хочешь стать воином, время полёта не пройдёт для тебя напрасно. «Тебе шарик может понадобиться гораздо больше», — с сомнением произнёс Комаров. «Как только прибудешь на землю, спрячь корабль получше и помни». «Ничто из будущего не должно повлиять на события в прошлом». Словно не слыша его замечания, продолжал Туркин. Не предметы, не случайно брошенные слова». «Знания должны остаться с тобой навсегда, а основополагающие учения об абсолютном воине, глядя на твои поступки, создадут другие люди. Понимаешь меня?» «Почти», — признался Саша, «а если они истолкуют мои действия неверно...» «Это может произойти только в том случае, если ты отнесешься к изучению трактатов спустя рукава, или будешь поступать вопреки совести», — ответил Титан. «Ты хочешь сделать из меня прям-таки Архангела», — Комаров усмехнулся. «Впрочем, не зря же их рисуют с мечами в руках». «Я знал, что ты поймешь», — одобрительно сказал Туркин. «Все, иди. Я хочу побыть один». «Последний вопрос, турист», — попросил Саша, находясь уже в дверях. «Задавай», — разрешил Титан. «Что стало совестой в твоем времени?» Жемчужину курортного бизнеса, усаживаясь в позу для медитации, ответил Туркин. «Десять небольших континентов и множество мелких островков дрейфуют на бескрайних просторах теплых океанов. Но о нынешнем героическом времени сохранились только смутные легенды». «Это хорошо», — Комаров улыбнулся. «А кто победил?» Титан приоткрыл один глаз и внимательно посмотрел на землянина. «Зевс!» — многозначительно проронил он и снова сомкнул веки. «Все, не отвлекай!» «А, понятно!» Саша почесал затылок. В античной мифологии Комаров разбирался слабо, и ответ воина ему ничего не объяснил. Саша немного помялся у порога, но когда понял, что Титан больше не намерен разговаривать, вышел за дверь. Там продолжала бушевать гроза. Комаров подставил дождью ладони, плеснув водой себе в лицо, вдруг развернулся и снова заглянул в помещение. «Туркин!» — негромко позвал он. «Туркин!» «А в самый последний раз отвлекаю, честное слово». «Ну что еще?» — простонал воин. «А как тебя зовут?» «Алексей». «До встречи, Алексей». «Прощай, бешеный бёс!» Туркин махнул рукой и снова погрузился в медитацию. Саша вышел под дождь и быстрым шагом двинулся к южному побережью острова. Там у небольшого причала стоял торпедный катер без единой ракеты боезапаса, а по берегу прогуливался утомлённый ожиданием фантом. «Из ваших бесед я не понял и половины», — обиженно заявил последний «Что это за язык?» «Язык титанов». Коротко ответил Комаров Торопливо поднимаясь на борт Отчаливаем, посредник Курс на остров звезд Дворцовый космодром Он самый, подтвердил Саша Все настолько плохо, настороженно спросил фантом Ты знаешь, кто такой Зевс И какие дела были у него с титанами Нет, посредник развел руками А что? Да так Комаров поежился и, сняв промокшую куртку Закутался в одеяло из аварийного комплекта «Ты мне не ответил», — напомнил посредник. «Все плохо?» «Да», — признался Саша. «Например, остров дождей на рассвете провалится к чертям в преисподнюю». «Утешает, что вместе с правителем. ты это только начало». «Я лечу с тобой», — решительно заявил посредник. «И не вздумай меня отговаривать, здесь я не останусь». «На земле нет киберпространства», — предупредил Комаров. «Тебе придется просидеть в заперти еще одну сотню лет». «Ничего?» – посредник махнул рукой. «Кибермозг любого корабля – довольно приятный собеседник. К тому же время Земли представляется мне восхитительно... быстрым. Заскучать я не успею». «Это верно», – согласился Саша. «На Земле скучать не дают никому. Это её девиз».